Зима в Сиверской, Сухой снег летит облачком, сосен. Финские сани несутся в под уклон, поворачиваясь по от отчего надо крепко держать рукоятку. А на веранде дачи Матисена, лесника развешаны гирляндой разноцветные ледяные бочонки. Мы живем третью зиму у Матисонов. Недалеко от нас живут и Гумновы. У них свой дом. Ася соскальзывает на повороте с сиденья финских саней. Кажется, они называются подкури. Слетает с подкури головой в сугроб и обарахтаясь в снегу на другой стороне. Обледенелая дорога блестит фарфоровым блеском. Асина красная шапка отлетела далеко, а ее замечательно толстая красная фуфайка в бело-черных полосах Куплено в шведском магазине для спорта, называется «Светтер». Вся в снегу, и Ася хохочет, как сумасшедшая. Ее смех меня иногда пугает. Мне кажется, она смеется для кого-то, зачем-то. А ледяные бочонки делают так. В чашке наливают подкрашенную воду, опускают веревочку. Отец Аси, Константин Иванович, купил автомобиль. Но зимой в Сиверскую приезжать опасно. Однажды он застрял. Вытаскивали лошадьми. В окрестностях Сиверской, так рассказывают, бродит шайка некоего Грибова. Дезертира. Его ловят несколько месяцев, не могут поймать. Какая же это зима? Рождественские каникулы. Мама работает уже не в статистическом управлении, а в издательстве корректором. Надо ездить в Питер за работой, привозить тяжелые пачки, и я хожу на станцию ее встречать. Еще и потому, что Грибов шалит. Никто этого Грибова живьем не видел, но рассказывают о нем всякие ужасные небылицы. Особенно, говорят, Грибов ненавидит фараонов, финансовых служащих или фляндских помещиков. Эти три разряда людей ему крепко насолили в жизни, он поклялся им мстить. Грабит богатые дачи, а бедных не трогает. В ту зиму я с упоением читаю тоненькие книжонки про Ника Картера и Джона Вильсона и представляю себя одним из них в схватке с Грибовым. Но вот сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Происходит это под вечер на лесной горе, куда мы вчетвером, я, Володя, Ася и недавно вернувшийся из Сибири мамин брат Шура Приехали кататься на лыжах. Шура. Тогда я к нему еще присматриваюсь. Он меня занимает. Александр Пименович, или Шура, как зовет его мама, человек не старый, лет тридцати, но весь какой-то закопченный, обугленный, с пятнами и шрамами на лице. А голова у него бритая, седая и очки в стальной оправе. Мама говорит, что он изменил. Они не виделись много лет. Шура — революционер. Но какой именно и чем прославился, неизвестно. Спрашивать нельзя. Эти правила я хорошо знаю. У нас в доме иногда появляются таинственные личности, и я учен, как с ними себя вести. Все же кое-что мне не терпится у мамы выпытать. Какая у Шуры профессия? Революционер. Я понимаю, но профессия какая-нибудь есть? профессиональный революционер. А до того, как стал революционером, был им всегда, сколько я его помню. Учился в церковно-приходской школе, мальчишкой, и уже тогда постепенно узнаю дружинник в первую революцию, ссылки, побеги, убийство караульного каторга В Питер Шура приехал не как Александр Пименович и не как Данилов, а как Иван Спиридонович Самойленко. И это меня не удивляет. Мама тоже носит чужую фамилию и чужое имя. Все считают, что она Анастасия Федоровна Меркс, мещанка города Ревеля. А она Ирина Пименовна Данилова, по мужу Летунова, крестьянка Новгородской губернии. Стоим на горе и собираемся катиться вниз. Ася трусит, хохочет, отказывается, говорит, что снимет лыжи и будет спускаться пешком. Мы ее подзадориваем, и вдруг трое в полушубках появляется из-за сосен. «Здравствуйте, господа лыжники!» «Не пугайтесь», — говорит один. «Я Грибов». Они тоже на лыжах. Незаметно подкрались. Мы ошеломлены. Я смотрю на Грибова. Ничего страшного в его облике нет. Молодой, в темной бородке, очень краснолицый. На нем меховая шапка с опущенными ушами, с козырьком, в каких ходят финны. Смотрит Грибов довольно добродушно и даже будто улыбается. — А, Грибов! — говорит Шура. — Здравствуй, брат. Я слышу скрип палок, шорох лыж, оглядываюсь. Володя несется вниз. Вот хлопнул лыжами, подскочив на трамплине. Вот промчался между сосен, повернул направо, замелькал в чаще. Исчез. Лихо, говорит Грибов, а один из его спутников свистит по разбойничьей. Шура подходит к Грибову, они тихо о чем-то разговаривают. Потом трое прощается и уходит, а мы идем домой. На поляне ставим дощечку в виде мишени. Шура стреляет из Браунинга, дает пострелять мне и Асе. У Шуры неважное зрение ухудшилось в тюрьме после побоев, и он долго тщательно целится. Гильзы с шипением погружается в снег, я их собираю зачем-то, они теплые. Наступает сумерки, стрелять больше нельзя. Мы идем домой, стараясь не говорить и не думать о Володе. То, что с ним случилось, — катастрофа. — Неужели струсил? — спрашивает Ася шепотом. — Ничего не могу понять. В ее голосе изумление, но еще более мы изумлены тем, что произошло на наших глазах. Шура и Грибов разговаривали, как два добрых знакомых. Очень хочется разузнать у Шуры про Грибова, но я молчу, помня завет матери, вопросов не задают. Спустя три года, когда мы с Шурой мотаемся в вагоне по России, проводим целые ночи вдвоем, я узнаю, через Грибова добывали оружие. Вскоре Грибов погиб, убитый стражниками на границе. Приходим на дачу Игумновых в полной темноте. Нас Шура Шурой оставляют ужинать. Какой вкуснейший, горячий, спасительный чай! Как тепло и уютно на этой даче! Пахнет сигарой Константина Ивановича, горящими свечами гудят печи, потрескивает дерево. Володя сидит за столом, понурив голову. Я его понимаю. Вообще-то, думаю я, надо обладать порядочной выдержкой, чтобы после того, что он отколол, сидеть тут и пить чай хотя бы и с таким каменным выражением лица. Чаепитие длится мирно. Константин Иванович расспрашивает Шура о Сибири, но осторожно, не давая понять, что знает, что Шура в Сибири делал. Речь идет о промыслах, нравах населения, говорят о войне, о старце, о том, что Германия истощена, об эпидемиях, шпионах, взятках, участившихся, грабежах и насилиях, о чем Константин Иванович, как юрист, знает доподлинно. Внезапно Ася весело и беспечно. я-то уверен, что без умысла, вот именно беспечно, по глуповатой доброте, говорит Володя, жалко, Володя, что ты убежал. «Разбойник-то оказался очень милый». «Какой разбойник? Кто убежал?» Начинаются расспросы. «Мы, кое-как умалчивая о главном, рассказываем про Грибова». Володя вдруг вскакивает с пылающим лицом. Он краснел почему-то верхом лица, лбом и глазами. И выбегает из комнаты. «Что произошло?» — спрашивает Елена Федоровна шепотом. Так унесся Стремглав, когда появился Грибов. Ах, струсил! В глазах Алексея огонек злорадного удивления. Ася смотрит испуганно. Она огорчена. Не знает, как быть, пойти за Володей или защищать его здесь. Я высказываю предположение. Стоял на спуске, на очень раскатанной лыжне. Одного движения достаточно, чтобы соскользнуть вниз, а там уж без остановок. Но почему не вернулся? С Грибовым разговаривали четверть часа, не меньше. Господа, да что такое, в сущности, трусость? Мгновенное затемнение сознания. Тут, если хотите, повод для невменения. Я прываюсь пойти за Володей, но Елена Федоровна говорит не надо. С юридической точки зрения. Говорит Константин Иванович. Трусость почитается настолько свойственной человеку, как писал Таганцев, нельзя наказывать за то, но проявление трусости в военных условиях... О да! Уклонение от опасности признается уголовно наказуемым. Ашура говорит... У каждого человека бывают секунды прожигающего насквозь, помрачающего разум страха. Мгновение, и он уже покатился с горы, не мог остановиться, не мог вернуться, не мог смотреть нам в лицо, не мог жить. Нельзя все в мире определять законами и параграфами. Нет, можно. Более того, нужно. В этом залог прочности мира. Гнилое общество вы называете прочным миром. Оно гнило как раз от того, что законы мало что определяют. Они чересчур слабы. Черт возьми, да все валится у нас на глазах. Этот храм рассыпается, а вы говорите о каких-то законах. Только законы могут его спасти. В таком случае мир делится на две категории. То, что подсудно, и что не подсудно. Куда вы денете все остальное? Ничего остального нет. Ну как же, хотя бы суд собственной совести. Ведь момент трусости может быть пожизненной казнью. Объясняй на примере, говорит Константин Иванович, великую силу законов. Вот скажем, Володя струсил. В острый момент, когда вы столкнулись в лесу с преступниками, он сбежал. Слава Богу, кончилось благополучно. Преступники не нанесли нам вреда. Но коли бы произошло несчастье... На этих словах появляется Володя в пальто, в шапке. Может быть, все слышал. Никогда не забуду его лица. какои то серое попье маше с остановившимся взором. Ни на кого не глядя, произносит в пространство. Уезжаю в город. Прошу никого не следовать за мной. Если кто-нибудь увяжется, я буду стрелять. И показывает пистолет. Спустя несколько минут, когда прошло ошеломление, мы бросаемся за ним, но в саду и на дороге полный мрак. Он исчезает. На станции его тоже нет. Через четыре дня пришла телеграмма из Камышина от матери. Но эти четыре дня... У каждого было, и у меня тоже, миг страха, не физического, не страха смерти, а вот именно миг помрачения ума и надлом души, миг уступки, а может быть миг самопознания. Но после этого человек говорит, один раз я был слаб перед вами, но больше не уступлю никогда. В двадцать восьмом году. Нет, в тридцать пятом. Галя сказала: "Я тебя бесконечно жалею". Это не ты сказал, это я сказала. Наши дети сказали. Ей казалось, все делалось ради них, помрачение ума ради них. Теперь Галя нет, а дети? Есть они или нет? Петр, который отрекся в Гефсиманском саду, не имел детей, зато потом заслужил свое имя что значит камень, то есть твердый. И Володя много раз после того полудетского страха, или будем говорить мига слабости, поражает редким присутствием духа в роковые минуты а летом семнадцатого на Лиговке. Случайно или дико вляпались с ним в какое-то монархическое сборище. Зашли в аптеку, я спросил рецинового масла. Аптекарь, ни слова не говоря, тащит нас в заднюю комнату, распахивает дверь в коридор и, толкая в спину, шепчет "Полезница вниз! Скорее! Уже началось!» В подвале человек сорок, Внимательно слушают осанистого господина, который сыплет какими-то цифрами, именами, говорит возбужденно, и то и дело со злобой эти предатели, иуды русского народа, так называемое правительство. Если бы просто спросить Касторки, нам бы дали коробочку, и мы бы спокойно ушли. Рециновое масло оказалось паролем. Такая кровавая чепуха могла быть только в те дни. Корнилов еще не выступил, но какие-то люди знали и ждали. Нас чуть не застрелили в подвале. Володя разбил лампу, и мы скрылись в потемках. А первые дни, март, пьяная весна, тысячные толпы на мокрых, в раскисшем снегу петроградских проспектах, блуждание от зари до зари втроем, Володя, Ася и я, и полная свобода от всего, от всех. В школу можно не ходить, там сплошные митинги, выборы, обсуждение школьной конституции. Николай Аполлонович вместо лекции о великих реформах рассказывает о французской революции. И в конце урока мы разучиваем Марсельезу на французском языке. И у Николая Аполлоновича на глазах слезы. Мама проводит дни неведомо где, то в издательстве, где печатают всякие списки, программы, платформы, то в Таврическом то едет к морякам, я ее совсем не вижу и часто ночую не дома, потому что мама не приходит домой. А у Югумновых, в Володиной комнате, на Топчине, там очень удобно. Всю ночь с Володей разговариваем или играем в шахматы, а Ася рядом, за стеной. Но тут-то и мука. Вдруг утром бежит в халате по коридору и вскрикивает рассеянно, «Ой, Павлик, я и забыла!» Постоянно забывает, что я здесь. Но я не забываю про нее ни на минуту. Странные отношения в этом доме. Все дружны и одинаково немного равнодушны друг к другу. Вечерами вдруг разбредаются кто куда. Не могут и собраться вместе, и страшно веселиться, шутить, дурачиться. Константин Иванович слегка поддразнивает Елену Федоровну. Алексей поддразнивает Володю и Асю. Ася закрылась в ванной. Володя мнется в коридорчике, ожидая, когда ванная освободится. Вдруг Алексей нагло стучит в дверь и даже приоткрывает, говоря, «Родному брату можно, а ты двоюродный, изволь подождать!» Вижу, как Володя темнеет лицом. Он единственный в доме, кто не очень расположен к шуткам. Все воспринимает слишком, с болью, всерьез. Константин Иванович и Елена Федоровна, да и Ася с Варей, и Алексей относятся к тому, что происходит в городе не то что иронически, но как-то полушутливо, полупугливо, а в общем-то как к большой игре. О да, добрые, недалекие, а я живу как во сне. Все вокруг меня — шумный, обволакивающий, затягивающий куда-то сон. Ася уже шестнадцать лет, а мне еще только пятнадцать. И она отрывается все дальше, все безнадежнее. Вот ее приглашает товарищ Алексей, студент, на какой-то вечер поэза, танца в клуб «Ланселот» на Знаменской. Нас с Володей туда не берут. Вот какой-то юнкер катает ее в отцовском автомобиле. но ну, это, кажется, летом. А в марте ничего, кроме бесконечного бега, толпы, перестрелок, новостей, ужаса и восторга. Все орлы на решетках дворца обмотаны красной материей. Повсюду красные флаги. На крепости тоже красный флаг. У департамента полиции горят бумаги. Улица усыпана пеплом. В доме Игумновых организован домовый комитет, чтобы осмотреть все квартиры, чердаки не прячутся ли городовые. Константин Иванович выбран председателем. Он ходит с большим красным бантом. Игра, игра. И наш Шура теперь большой человек. Комиссар рабочих депутатов на Васильевском острове. Его никто не называет Шурой, он... Иван Спиридонович Самойленко, мученик царской каторги. В конце марта похороны жертв революции. Невероятная жижа и грязь. Улицы не убираются. Каждый день огромные толпы месят грязь, разбрызгивают, превращают в лужи сырой снег. Мы идем в длинной процессии к Марсову полю. На Нижегородской присоединяется какой-то завод. Потом фельдшерская школа, меньшевики, украинцы, пожарные, какой-то запасной полк. Гробы, обмотанные красной материей, выплывают из военно-медицинской академии. Идем дальше по литейному мосту, мимо сгоревшей предварилки. Красные черные флаги вывешены на домах, на Невском. Стоим часа два, отовсюду поют вечернюю память и «Вы жертвы упали. Какой-то человек в черном пальто вскакивает на гранитный цоколь парадного крыльца и, обхватив одной рукою фонарь, а другой, сорвав с головы шляпу и размахивая ею, кричит «Друзья, мы должны пропустить Петроградский район! Проявляйте выдержку и имейте терпение, друзья! Сегодня день великой скорби и великой свободы!» Нет, страны в мире, друзья, более свободной, чем Россия сегодня. И еще что-то рваное, отчаянно громкое, медленно поворачиваясь всем своим черным гнутым телом, и я вижу обугленное в сером бобрике в сверкающих сталью очках лицо Шуры.